Глава 12. Краем глаза Тиффани видела всадников, скакавших к усадьбе. Они были слишком далеко, чтобы их разглядеть, а потом исчезли из виду, скрывшись за главным зданием. Чуть погодя, ей показалось, что за спиной слышатся шаги. Но она была слишком увлечена разговором Закери, чтобы оглянуться и посмотреть, кто это. Резко обернувшись, она снова увидела двух ковбоев. Одним из них Был обаятельный насмешник, с которым она уже общалась. Он полусидел на перилах веранды, сцепив руки на согнутом колене. Его лицо терялось в тени, надвинутые на глаза шляпы. Второй прислонился к стене, рядом с дверью, скрестив руки на груди. Он казался почти одного роста с первым, в котором было более шести футов. И почти так же красив. И в нем было что-то тревожное, заставившее Тиффани задержать взгляд, какая-то аура опасности, напомнившая о грабителях. Но Калаханы не станут предоставлять крышу преступникам, верно? Тем не менее, она не могла отделаться от мысли, что именно так должен выглядеть бандит, когда не занимается своим ремеслом. У него тоже были черные волосы, хотя чуть короче и аккуратнее подстриженные. Он был одет в черный пиджак, более уместной на городской улице, чем на ранчо, и в белую рубашку с узким черным галстуком вместо шейного платка и обут в черные сапоги, натертые до блеска и украшенные шпорами. Даже его черный пояс для оружия был наряднее, чем у других, с тисненным узором и серебряными заклепками. Если он не ковбой, то что он здесь делает? Может, приехал из города или это хантер? Эта мысль привела Тиффани в смятение. Ни разу во всех размышлениях о человеке, предназначенном ей в мужья, Тиффани не приходило в голову, что она будет бояться своего мужа. Ее пугало нечто загадочное, что она почувствовала в этом мужчине. От него исходила опасность. Что ж, тем лучше. Если это Хантер Калахан, то она уезжает. Ни один из ковбоев не шелохнулся, Они просто смотрели на нее, не так, как Коул, но с не меньшим интересом. Голубые глаза прошлись по ней в ленивой оценивающей манере. Серые скрестились с ее взглядом и замерли. Оба ковбоя нервировали ее, и она до сих пор не знала, кто из них Хантер. Сын мог бы, по крайней мере, что-то сказать своему отцу, когда появился, но, вероятно, ему было интереснее послушать ее разговор с Зекери если, конечно, они его слышали, учитывая длину веранды. Тиффани затаила дыхание, переводя в взгляд с одного на другого, как вдруг оба ковбоя выпрямились. — Пойдемте, рыжик, это будет забавно. Тиффани облегченно выдохнула, но только потому, что ее худшие опасения не подтвердились. Итак, ее жених, голубоглазый насмешник, а не опасный незнакомец с мрачными серыми глазами. Впрочем, вряд ли ее обрадовало, что Хантер оказался таким обаятельным красавцем. Было некогда размышлять на эту тему, поскольку Хантер уже спустился с крыльца, не дожидаясь ее. Второй ковбой не сдвинулся с места, по крайней мере, пока Тиффани не проскочила мимо него, догоняя своего жениха. Прежде чем свернуть за угол дома, Хантер оглянулся и помедлил. Но его взгляд был устремлен не на Тиффани. — А я думал, что ты хотел принять ванну, Дигон. Это было до того, как произошло нечто, нарушившее привычную рутину. Отозвался тот любезным тоном, не вязавшимся с его опасным обликом. — Ты только заставишь парней нервничать, — предупредил Хантер. «И что с того?» — поинтересовался Диган. Хантер хмыкнул. «Как знаешь». Хантер, похоже, не боялся приятеля, хотя намек на то, что работники его побаиваются, подтвердил подозрение Тиффани, что человек, стоявший за ее спиной, опасен. Ее охватило нелепое желание убежать, вернуться в дом, и она отругала себя за беспричинные страхи и тут осознала, что Хантер смотрит на нее. Он сдвинул шляпу назад, коснулся полей кончиком пальца и вкратчиво произнес. «У меня было предчувствие, что внутри этого кокона из пыли скрывается бабочка, но, черт побери, вы настоящий сюрприз! Полагаю, вы замужем!» Тиффани немного встревожила, как он смотрит на нее, словно голодный на изысканное блюдо. «Пока нет, но у меня есть жених». Хантер одарил ее медленной улыбкой – заставившие пульс тифани участиться. «Пока не считается». Тиффани вспыхнула. «Он что, заигрывает с ней?» «Это было бы крайне неприлично, учитывая, что ему только что сказали, что у нее есть жених, а у него, как ей хорошо известно, невеста». «Неужели Хантер Калахан — местная версия дамского угодника?» Тиффани не понравилась эта мысль и она постаралась выкинуть ее из головы, сосредоточившись на своей задаче. «Вы слышали, что мне нужно, мистер Калахан?» — поинтересовалась она. Он двинулся дальше, но на этот раз взял экономку под руку, увлекая за собой. «Конечно. И зовите меня Хантером. А вы зовите меня мисс Флеминг, а не Рыжик». Хантер рассмеялся. «А имя у вас есть?» «Дженнифер, но пусть будет Дженни» с ухмылкой снизошел он имейте в виду это не город мы здесь обходимся без формальностей и вам придется привыкнуть к этому безформальностей это еще мягко сказано но тиффаня не могла не признать что в его словах есть смысл она не просто притворяется другим человеком она взялась за роль служанки придется приспособиться к калаханам и поступать, как они желают, а не наоборот. По крайней мере, когда они настаивают, как, например, Хантер с его раздражающими прозвищами. Когда они свернулись за дом, открылся вид на хозяйственные постройки, конюшню, загоны, курятник, барак для работников, куда они направлялись, и огород, который развел и перед отъездом обнес изгородью старый Эд там были и другие строения, кладовые, сараи, даже прачечная, перед которой висело постельное белье и мужская одежда. Здесь было все, что требовалось для жизни небольшого сообщества, и Тиффани предположила, что раньше ее отца выглядит так же. «Сколько ковбоев свободны от работы?» — спросила она, надеясь на небольшую армию для своих нужд. Семеро только что вернулись с пастбища. Остальные трое... Останутся со стадом на ночь. Тиффани ожидала, что намного больше. «Неужели этого достаточно, чтобы пасти такое стадо, как у вас?» «Более чем достаточно, учитывая, что мы с братьями тоже работаем». «Разве работа ковбоев заканчивается так рано?» «Мы рано начинаем». «А теперь вы готовы к разочарованию?» С усмешкой поинтересовался он. Тиффани скрипнула зубами. Его юмор начал действовать на нервы. «Вы сказали, что будет забавно», — заметила она, когда они подошли к двери барака. «Видимо, это означает, что вы не верите в успех моей миссии». «Конечно, нет». «Вам нравится жить в свинарнике?» «Не преувеличивайте. Мы работаем снаружи». «Как тут в дождливый день не натаскать немного грязи в дом?» «Тем не менее...» Одно его слово исправило бы ситуацию еще до захода солнца. В конце концов, он старший сын хозяина. Ковбои могут роптать, но сделают, что он прикажет. Если ей удастся переубедить Хантера... «Дело не только в этом», — начала Тиффани. Но у нее не оказалось возможности прояснить свою позицию. Хантер открыл дверь, втащил ее внутрь и сказал, обращаясь ко всем присутствующим... Внимание, парни, эта леди хочет вам что-то сказать. Судя по усмешке, кривившей его губы, с таким же успехом он мог бы добавить, только не смейтесь слишком громко. Но ковбои не смеялись. Некоторые лежали на своих койках, другие играли в карты в задней части длинного помещения, третьи наполняли тарелки из котелка, висевшего над очагом. Выходит, на ранчо есть повар. Внезапно Тиффани осознала, что все взгляды устремлены на нее, и постаралась собраться с мыслями. Нужно четко объяснить, чего она хочет, и, пожалуй, улыбнуться. Она начала с улыбки. «Возможно, моя просьба покажется вам странной, но мне нужно несколько добровольцев, чтобы немного поработать в большом доме. Если все возьмутся за дело, мы управимся за несколько часов». «А что за работа?» — поинтересовался кто-то. Тиффани приободрилась. «Разное. Нужно вынести наружу мебель и вымыть ее с мылом, проветрить подушки, почистить камин, а потом отмыть от сажи, отскрести полы, пока они не засверкают. Я еще не видела другие комнаты, но они не могут быть в худшем состоянии, чем кухня или гостиная». Никто не произнес ни слова. Тиффани взглянула на Хантера, взывая о помощи, но он, похоже, не собирался вмешиваться. Казалось, его забавляет, что она хочет заставить ковбоев выполнять женскую работу. Те явно уловили его настроение и начали посмеиваться. «Я помогу». Смех тут же прекратился. Тиффани, потрясенная, застыла. Это был голос Дигона. Оглянувшись, она увидела его. Он стоял у самой двери, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, точно так же, как стоял на веранде. Его серые глаза медленно блуждали по комнате, и не было ни одного ковбоя, который не испугался бы вдруг за свою жизнь, не считая хантера и повара в задней части комнаты, который просто не обращал внимания ни на что, кроме мяса, которое готовил. Ковбои дружно поднялись и потянулись к выходу, тихонько ропща. Кривоногий коротышка с такими длинными усами, что их кончики свисали до подбородка, крикнул, обращаясь к повару. «Джейкс, держи еду на огне!» Плотный парень ворчливо посетовал. «Если кто-нибудь скажет, что я занимался домашней работой, может считать себя покойником». Тиффани то краснела, то улыбалась. У нее есть своя маленькая армия, но не благодаря Хантеру. Она прекрасно понимала, что это страх перед Диганом поколебал ковбоев. Однако, не скрывая самодовольства, шепнула Хантеру. «Я рада, что вы ошиблись». Он устремил на нее долгий оценивающий взгляд. «Не ошибся. Просто меня переиграли с помощью кокетливой улыбки. У вас определенно есть дар убеждения, Рыжик. Будет забавно, если в следующий раз...» «Когда что-нибудь понадобится, вы обратите его на меня». Похоже, он ее обольщает. Выражение, с которым глаза блуждали по ее фигуре, не оставляло никаких сомнений в его намерениях, заставив Тиффани залиться краской, несмотря на негодование. Ее жених флиртует с Дженнифер. Когда последний ковбой покинул помещение, Диган спросил, обращаясь к Хантеру, «Ты идешь?» «Ну, нет». «Лучше отведу и стрепню Джейкса. У меня есть ощущение, что мисс Задавака не собирается сегодня готовить. Не волнуйся, я принесу то, что останется». Тиффани одарила его свирепым взглядом и, гордо выпрямившись, вышла из барака, желая оказаться как можно дальше от этого невыносимого типа. Диган последовал за ней и держался рядом на всем пути до дома. Она невольно ускорила шаг — Было странно бояться этого человека и в то же время испытывать к нему благодарность.